соображения тут не требуется. Все просто. Нужно тихо и по-деловому передислоцировать суда в подходящей точке. Повод для этого имеется. Вторая комета падает на Юпитер. Надо снаряжать экспедицию для изучения. Научные круги я уже взбодрил. Письма ты читал. Конечно, они не дурачки. Могут заинтересоваться и второй кометой. Но если шум не начнется раньше времени, разборки состоятся уже задним числом. А тогда пусть гудят, что хотят. Если же гвалт поднимется раньше намеченного срока, даем громкий приказ нашим судам идти на перехват и трещим об этом везде, где только можно. На финише, после синхронизации траектории, даем команду экипажам покинуть суда. А для их приема неподалеку уже дрейфует какой-нибудь прогулочный лейнеришка с зеваками на борту. Ну, случайно там оказался, бывает. Здесь главное, чтобы приказ выполнили неукоснительно. За экипажи крейсеров я не беспокоюсь, персонал дисциплинированный, а вот остальные. Там кроме экипажей народ разный будет, всякие там ученые, журналисты и прочая публика. Если разнюхают, куда летят и зачем. Упаси бог, найдутся еще герои, любители полетов к дальним мирам, начнется кавардак. Надо по возможности избежать утечки информации. Черт, ведь этот Асеев очень грамотно вел пропагандистскую кампанию. Гиря грозно сдвинул брови. Крамола проникла во все наши поры. Шатилов покрутил носом. Лейха, это же, считай, заговор в межпланетном масштабе. А кто главный организатор? Вот что, Петя, с такой черепной коробкой пора уже тебе выходить в первые ряды. Если меня уйдут на покой, я буду тебя рекомендовать на своё место. Поэтому тебе светиться нельзя. сидеть тихо, не высовывайся. И своей готовностью нести ответственность не размахивай. Вообще, я смотрю, не ты ли эту компанию провернул. Я всё думал, что это он меня притормаживает с отставкой. А теперь думаю, вот оно что. Я беру на себя всю ответственность и вместе с ней ухожу в отставку. А? Что? Угадал? Есть грех. Гиря сделал вид, что смущен. Каюсь. На стадии общего осмысления я продумывал данный аспект. Олегович, мы ведь с тобой старые волки. Я искажу из принципа. Все происходящее обращай на пользу делу. Я подумал. Отставка Шатилова – значительное событие. Из нее нужно извлечь максимум. Но ты не волнуйся. Я потом напишу мемуар, во всем покаюсь, и в истории ты застрянешь светлым пятном. Шатилов скривился. «Мне, Петя, теперь на это глубочайше наплевать. Да и потом, ты не забывай, что наши копии для истории уже где-то там зафиксированы. Теперь можно измазаться в любом дерьме. Мы для нее останемся чистенькими». «Любопытно. Меня эта мысль не посетила. Смотри, Глеб, какие оказывается сильнодействующие средства для успокоения совести имеются в нашем распоряжении». «Но дело в том, что чистенькие мы улетим в неизвестность безвозвратно, а мы грязненькие останемся тут с безрадостной перспективой лечь в сырую землю». «Это отнюдь не вдохновляет». Гиря искоса взглянул на Шатилова. «Олег, а ведь эти ящики – дело очень серьезное». «Асеев, допустим, улетит, но фактор ящиков отныне будет над нами давлеть». «Это ведь принципиально иная технология бытия, ты это понимаешь?» «Сам-то я в нем не сидел, но вот Глеб не даст соврать, да и то, что докладывает суняев все это чрезвычайно впечатляет. А с другой стороны, если, упаси бог, какой-нибудь босяк у нас здесь возьмет, да изобретет такой ящик, мы будем иметь очень большую головную боль». «Не грузи!» Шатилов махнул рукой и подвел черту. «Давай сначала сосеиваем, вопрос решим, а уже потом с этими ящиками». «Все». «Кончаем базар! Детали в рабочем порядке!» И деловито добавил. «Давайте-ка еще по маленькой. Обмоем консенсус!» Гиря облегченно вздохнул и пододвинул свою рюмку. Спустя еще три недели Гиря вырвал меня из каких-то головоломных разборок между смежниками по поводу каких-то поставок с срочным вызовом по личному коду. «Ты сейчас где?» «В Караганде!» А почему я тебя не вижу уже трое суток? Потому что сидите на месте в центре, а я бегаю кругами по радиусам. Все. В том смысле, что образай все и немедленно ко мне. Но я сказал все. Без тебя разберутся. Предупреди там всех, что если не разберутся, я сам начну разбираться. Или пришлю Сюняева. Он тут засиделся, рвется в бой. Прямо с порога кабинета Гиря меня ошарошил вопросом. «Ты почему, мерзавец, не зарегистрировал свои отношения?» «Какие отношения?» – изумился я. «Вот это номер!» – в свою очередь деланно изумился Петр Янович. «Живет, понимаешь, женщины. Женщина на сносях, а он и в ус не дует. Хорош, гусь. Сам отбывает, неизвестно куда. Девица, понимаешь, в панике. Отец девицы угрожает разнести главный корпус на, как их там, на компоненты? Нет, на ингредиенты». «Ты эти штуки брось!» «Стало быть так. Три дня тебе на фиксацию отношений, а в пятницу в ускоренном режиме вылетаешь на Луну». «Что-нибудь опять стряслось?» «Нет. Стандартный бедлам. Но с этим мы сами разберемся. Ты летишь не по этому поводу. Тебя сопровождает Карпентер с группой коллег из оперативного отдела». «Меня? Эндрю Джонович?» – изумился я. «Вероятно, это я его?» «Нет». «Именно он и именно тебя. Отныне ты весьма значительная персона, поскольку наделяешься всеми полномочиями, какие только есть в природе». Валера временно пожертвовал даже своим титулом. «Все перед тобой должны будут бегать на полусогнутых, как угорелые». «Доволен?» «А если серьезно?» «А если серьезно, Глеб?» Он отвел взгляд и помолчал. Осеев через бодуна сообщил мне следующее. Комета на подходе, приблизительно на радиусе Сатурна. Примерно 10 его судов уже вышли к ней и синхронизировали траектории. Согласно договоренности, наши суда сближаться с кометой не должны. Но один из капитанов Асеева доложил ему, что чуть ли в голове одной из комет обнаружил какое-то судно. На запросы оно якобы не отвечает, но по каким-то признакам он определил, что на борту опять-таки якобы есть экипаж. Асеев обеспокоен. Я ему радировал, что мы договоренности выполняем неукоснительно и настоятельно просил не предпринимать никаких действий. Он сообщил в ответ, что будет действовать в соответствии с договоренностями, но просил по возможности разобраться. А теперь попробуй сообразить, какие у нас есть возможности. Да никаких. Я был просто ошарашен. Именно. гири подпер подбородок кулаком и уставился на меня. «Глеб, у меня душа не на месте. Ты понимаешь, что поставлено на карту?» «И все шло гладко. Даже Шатилову удалось сравнительно плавно встроить в комбинацию. И тут какие-то говнюки. Кто они такие? Откуда взялись? Что им надо?» «Короче, ты назначаешься комиссаром зоны по безопасности с особыми полномочиями. Временно, разумеется. Собирайся». Бумажками, подтверждающими твои полномочия, принимать решения и действовать от имени коллегии мы тебя снабдим. А что, собственно, необходимо сделать? Ничего. Все, что необходимо, уже делается без тебя. Твоя задача состоит в том, чтобы гасить любые спонтанные деяния. В окрестности этой клятой кометы скопится масса людей, у каждого свой характер, амбиции и прочее. В таких условиях И при том нервном напряжении, в каком будут пребывать все эти люди, возможно всякое. Оперативно реагировать отсюда с задержкой сигнала на 2 часа и не разобравшись с ситуацией, бессмысленно. А любой срыв может вызвать цепную реакцию. Ты не должен это допустить. Или наоборот, должен это не допустить. Что будет это, это, я понятия не имею. Твоя задача не допустить ничего. «Если произойдет что-то непонятное или выходящее за рамки обыденного, ты должен сделать так, чтобы все прекратили дергаться, успокоились, сели за какой-нибудь стол и приняли верное решение». «Ясно?» «Петр Янович, я поднял ладони». «Мне все ясно, но мне кажется, что для этой задачи больше подходит Валерий Алексеевич». «Это тебе только так кажется», – ядовито произнес Гиря. Валера – паникер, поэтому вокруг него всегда возникает ситуация паники. А здесь требуется как раз обратное – гасить в зародыше. «Глеб, я лучше тебя знаю, кто и на что способен». Решение уже принято и даже утверждено Шатиловым. Документы готовятся. Вместе с тобой отбывает Бадун. Он предается тебе со стороны Асеева и будет сопровождать везде. Эндрю со своей группой также будет тебя сопровождать». Имей в виду, они будут вооружены и имеют указание выполнить любой твой приказ. Петр Янович. «Я уже 60 лет, Петр Янович!» – рявкнул гири Потом успокоился и продолжил официальным тоном. «Челленджер стартует с лунной базы через неделю. Капитан в курсе твоей миссии и твоих полномочий. Он берет вас на борт, и вы будете на месте спустя еще 4 недели». К этому времени вся группировка передаваемых кака будет уже на подлете. Все капитаны в курсе проводимой операции и все действия будут согласовывать с тобой. В точках рандевуз меняемые экипажи заберут наши рейдеры. Они прибудут на место раньше и лягут в дрейф. На борту имеют мощные быстроходные люгеры. Разгонные туэры не будут отстыкованы. То есть при необходимости рейдеры смогут действовать оперативно, меняя траекторию. Чуть позже туда же прибудет еще один рейдер, на всякий пожарный случай. Я поежился, придавленный грузом ответственности. Гиря это заметил и ухмыльнулся. А ты рассчитывал и дальше прохлаждаться в местных кулуарах? Нет, брат, для этих дел у меня теперь помощников хоть отбавляй. Все коллеги многозначительно переглядываются и перешептываются, хотя никто толком не понимает, что же происходит на самом деле. Но энтузиазм, уж не знаю почему, достиг точки кипения. Как думаешь, в чем тут дело? Вероятно, рутина заела, а тут что-то новое затевается, сказал я. Угу, mm -hmm. бошнул гиря. Знали бы они, что именно. Короче, собирайся и с Богом. Насчет джинить я, конечно, погорячился, да и не мое это дело, но все же. У тебя три протокольных дня. Поговори с Валентиной, успокой. «Я тоже поговорю. Наталья Олеговна на время твоего отсутствия поживет у вас. Это я с ней уже согласовал. Все, иди собирайся!» «Петр Янович, доктора намекают, что роды у Валентины будут тяжелыми», – произнес я жалобно. «Я в курсе». Гиря помолчал, потом сказал серьезно. «Глеб, ни ты, ни я на это повлиять не можем. Это дело врачей». А бегать кругами и дежурить под окнами родильного отделения бессмысленно. Это удел неуравновешенных личностей и при любом исходе не более чем затычка для совести, чтобы задним числом можно было сказать самому себе, мол, я же беспокоился, я ночи не спал. Я не меньше твоего волнуюсь за Валентину и прослежу, чтобы все было сделано своевременно. А уж как за этим проследит Наташа, будьте благоуверены Валентина приняла сообщение о моем отбытии стоически. Надо так надо, сказала она. Потом приедешь и все расскажешь. А как же ты тут без меня? Ведь рода-то через полтора месяца я не успею вернуться. Вот и хорошо. Я где-то читала, что на последних неделях беременности женщина становится некрасивой, мнительной и раздражительной. На этой почве часто возникают ссоры и семейные скандалы. «Похоже, Валюша, ты тут без меня припала к источнику мудрости и черпаешь из него полными горстями. Интересно, где он находится?» Валентина фыркнула. «От скуки и не к тому припадешь. Читай роман «Война и мир». Там князь Андрей...» «Ага», — невольно воскликнул я. «Что означает это твое «ага»?» — немедленно заинтересовалась Валентина. «Классики начиталась. А в твоем положении классику читать нельзя». «Это еще почему?» – в голосе Валентины прорезались сварливые нотки. Все классики были помешаны на драмах и трагедиях, им нужны были драматические эффекты для демонстрации своих литературных дарований. Мудрость и знания жизни в повествовании необходимо было разжижать сильными чувствами и резкими телодвижениями для обострения восприятия читателей. «Вспомни, вокруг чего у них все вертится». То стреляются, то травятся, то под поезд бросаются. То он бросает ее в положение и исчезает не куда. Немедленно поддержала Валентина. «Стало быть, у нас с тобой классическая драма». «Ну, я несколько сдушевался, не понимая, куда она клонит». «Тогда все в порядке», — констатировала она. «В каком смысле? Тебе зачем-то понадобилась драма?» «Но, надеюсь, ты этим ограничишь свои потребности? Трагедии не понадобятся?» «Все хорошо в меру», – рассудительно сказала Валентина. «Войди в мое положение. Сижу тут, кисну, живот растет. Повлиять на это я никак не могу. Куда прикажешь мне девать природный темперамент и чувственность натуры?» «Когда мне сказали, что, возможно, придется рожать кесаревым, я даже обрадовалась, почувствовала себя героиней». «Романа», – подсказал я. «Угу». Стало быть обыденность бытия тебя угнетает конечно же угнетает все живут полнокровной жизнью травятся бросаются под поезд а я но а если я тебе скажу что твой муж участвует в событиях невероятных и эпохальных это тебя как то поддержит ну, в какой то степени события трагические пока только драматические но возможно всякое на меня возложена ответственная задача предотвратить трагедию Это, как мне кажется, неплохо ложится на твои умонастроения. Но сейчас я тебе об этом ничего рассказывать не имею права. Это тайна. Глаза у Валентины заблестели. Она порывисто меня обняла. Я всегда мечтала, что мой будущий муж будет окутан покровом тайны. Может быть, ты удосужишься еще совершить какой-нибудь героический поступок? э <клёв> Я демонстративно наморщил лоб. Видишь ли, в мою задачу входит как раз... «Но при случае я постараюсь». «Только не вздумай трагически погибать!» – воскликнула она. «Я этого не переживу!» «Хорошо, хорошо, я сделаю все, как ты хочешь», – сказал я покладисто. «Вот странно», – Валентина помолчала, прикусив губу. «Мама сказала, что папа тоже окутался по кровам тайны и тоже куда-то улетает». «Я промолчал». Я подумал, что похоже мы с Валерием Алексеевичем окутаны одним и тем же покровом. И что, вероятно, Петр Янович специально напустил такого туману, чтобы мы друг друга не могли заметить. Вероятно, Сюняев меня опять будет страховать. Он затаится в тени, а если начнется скандал, выйдет на первый план. Чуть позже, однако, мне пришла в голову другая мысль. Адреналин. «Слишком велики его выбросы у моего будущего тестя». «Почти наверняка Валерия Алексеевича, как личность неуравновешенную, просто устраняют со сцены, чтобы не бегал кругами, не торчал под окнами родильного отделения и не изводил своих ближних вздохами и стенаниями». «Не исключено, что на этом настояла Наталья Олеговна». «Наше прощание через три дня было кратким, но содержательным». «Смотри», – сурово сказала Валентина. Сунешься там налево, после не обрадуешься. Жена беременна, а он так и по сторонам. Вот рожу, тогда пожалуйста. А сейчас не смей позорить семью. Странный, Валечка, у тебя понятие о чести семьи, заметил я осторожно. Какие есть, все мои, отрезала она. Куда летишь? Пока на луну. А потом куда? Дальше. А зачем? Я только вздохнул. Знать бы зачем.